хотя их легко было предвидеть со стороны матери семейства. Он вообще не понимал людей, даже своих близких. А Мелли, он считал, удобной женой, ибо она не стесняла его свободы, что было для него самым главным. А он зато не мешал ей распоряжаться в семейных делах, что, по-видимому, было для нее самым главным. Чрезвычайно довольный своей свободой, возможностью предаваться излюбленным удовольствием, он обладал достаточной хитростью, чтобы разыгрывать перед Амели роль сговорчивого, покладистого мужа. Он не стал упрямиться, и жена Дюбо, еще до того, как ее муж освободился от солдатчины, поселилась на авеню Ван Дейка, на четвертом этаже пристройки, обращенный окнами во двор. В зависимости от этажа там расположены были кладовые, людская, бельевая, запасные спальни, а на самом верху помещение для тех слух, которые не жили во флигеле привратника. Однако она окончательно приступила к делу, лишь когда ей шили соответствующий наряд. В ту пору в семьях крупной буржуазии уже вывелся обычай отдавать детей на скармливание в деревню. Женщину, которую брали в дом ходить за младенцами, из какой бы местности она ни приехала, была ли кормилицей или только няней ребенка, полагалось одевать в традиционный костюм, состоявший из белого передника, из корсажа, туго обтягивающего пышную грудь, Батистова чепчика и венца из шелковой тофты с двумя широкими лентами позади, не спадающими поверх накидки до самых пят. В первый же день, когда жена Дюбо смогла наконец в новом своем наряде повести детей на прогулку в Булонский лес, Буссардели наверняка посылали бы своих отпрысков в парк Монсо, живя они в полкилометре от него, но считали его недостойным для них местом прогулки, ибо жили у самых его лужаек. В этот день жену Дюбо после завтрака позвали в гостиную, и как только она вошла, в комнате смолкли все разговоры. Эта женщина словно озарила ее своим присутствием. Она была просто великолепна, в костюме кормилицы, высокая, статная, полная, в облегающей юбке и корсаже из серого альпага. Венец из тафты в розовую и светло-зеленую клетку, для которого мастерица не пожалела шелка, выгодно оттенял молочную белизну ее лица, ее чистого гладкого лба, отрепетавшие у висков на тоненьких цепочках золотые ажурные подвески были последним штрихом, довершавшим очарование этой типичной фландерской красоты. Амели с довольной улыбкой смотрела на творение рук своих. Ведь она сама до мелочей обдумала этот наряд и выбрала цвета, подходившие для блондинки. — Очень хорошо, нянюшка, очень хорошо, повернитесь, пройдитесь немножко по комнате — — говорила она, — не столько для того, чтобы проверить, как удался костюм, сколько желая похвастаться перед свидетелями этой сцены. — Поздравляю, дорогая! — обращаясь к невестке, воскликнула Каролина, вдова Эдгара, когда фламандка вышла из комнаты. — С такой няней вам не стыдно будет проехаться в открытой коляске? — В самом деле очень хороша. — Хоть пиши с нее портрет, — сказала Мори. Фердинанд Буссардель, всегда заботившийся о внешнем блеске своего дома, похвалил новые обычаи одевать нянюшек в такой костюм. Конечно, они имели теперь более эффектный вид, чем прежние кормилицы, носившие одежду своей провинции — Ниверне, Кошуа или какой-нибудь другой. И он одобрительно произнес «Вот это по-парижски! А как ее зовут?» «Аглая». — ответила ему сноха. Вскоре она сделала приятное открытие, что достоинство Аглаи превосходит обычные качества фламандок. — Ей бы не прислугой быть, — говорила она своей невестке. — Такая толковая, все понимает, все знает.